Глава 14. Свободной рукой шведский посол поглаживал зад Элизабет. Но она, плавно кружась с ним в вальсе, старалась не замечать этого. Ее глаза, оценивающие, оглядели элегантно одетых гостей. Оркестр, слуг в люреях, буфет — ломившийся от разнообразных экзотических блюд и тонких вин, и она мысленно похвалила себя. Вечер удался на славу. Приём проходил в бальном зале их поместья на Лонг-Кайленде. На прием было приглашено 200 особо важных для Роффа и сыновей персон. Неожиданно Элизабет почувствовала, что посол очень сильно начинает прижиматься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 Когда она вошла в библиотеку, где они сидели и беседовали, мужчины встали. Отец рассеянно бросил. «А, Элизабет. Только что прибыла?» «Да». «Так, стало быть, окончила школу». «Да, папа». «Прекрасно». Приветствие было закончено. Улыбаясь, навстречу ей шел и рис. Видно было, что он искренне рад видеть ее. «Ты чудесно выглядишь, лис».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 Спустя оказалось мгновение, вдруг, словно из ниоткуда, возникли тележки с провизией, и на столе появились различные блюда. Кускус из крупы, приготовленный на пару мясного бульона, барашек энд брошетт, рис, горы цыплят табака, жареной рыбы, которых сменили сладости, сыр и свежие фрукты. Все были довольны, кроме Элизабет. Она до того расстроилась что вообще не могла притронуться к пище. Всякий раз бросая взгляд в сторону Риса, она видела его заговорщицкие улыбающиеся глаза. Элизабет не могла себе объяснить, почему ее коробило, от мысли, что Рис не только оказался свидетелем ее провала, но и что именно он выручил ее из беды.